Глава девятая. Ты где это так долго была, Алин? Встретила меня мама дома. На собеседование что ли каталась очередное? Да. Только на очень необычное. Задумчиво проговорила я. Это как? Не поняла мама. Не поверишь, мам, куда меня и кем работать пригласили. Александр Баженов собственной персоной хочет нанять меня няней для своего сына. «Батюшки, Светы, это он что такое удумал? А вот, — говорит, — во всем городе нет подходящей няни. Предлагает крупную сумму. Так уж и нету. Ты что-то скрываешь от меня, Алин?» Внимательно посмотрела она на меня. «Что я могу скрывать? Я сама в шоке от его предложения. Но ты ведь не согласилась? Не согласилась ведь?» Полным надежды голосом спросила она. «Конечно, мам. Деньги деньгами, а работать на этого человека я не стану. Да и у меня свой ребенок есть. Ну, положим, с ребенком я сидела бы. Так или иначе, я это делать буду, когда ты другую работу найдешь. И из сада забирать стрекозу нашу, и на больничных сидеть. Но разве дело в этом? Не беспокойся, мам, я все понимаю». Едва ли я спала в эту ночь. Лежала, смотрела в потолок и думала, правильно ли сделала, что отказала Баженову работать на него. Так мне мальчика было этого жалко, который рос неприкаянным, вечно занятом отце. Уже такой взрослый человечек в маленьком теле, с такими грустными-грустными глазами. Без мамы. Проводи Баженов беседу вместе с ним, я бы точно разжалобилась и согласилась но нет. Будет правильнее держаться от него подальше. Мама уже встала и возилась на кухне, хотя на часах было всего лишь 7 утра. Неугомонная. Тоже ей не спится. Я решила встать и помочь ей приготовить завтрак, но только откинула одеяло и поставила ногу на пол, как услышала грохот расколотого стекла. Сердце от испуга забилось сильнее. Бросила взгляд на кроватку дочки. Она, к счастью, не проснулась, даже не дернулась. Слава богу. Накинув на себя халат и всунув ноги в тапочки, я поторопилась на кухню. «Мам, что случилось?» Кинулась я к ней, согбенно стоявшей над осколками тарелки. «Давай я сама уберу». Она как-то потерянно смотрела в пол, потом подняла глаза на меня. «Я тебя разбудила?» «Ладно, убери», — поплелась она к стулу и тяжело на него села. Убирая осколки, я посматривала на маму. Она постоянно пыталась сжимать и разжимать пальцы. И нехорошее предчувствие заворочилось в груди. «Мам, скажи, в чем дело?» — попросила я, сев напротив нее. Она подняла на меня грустные глаза. В них я прочитала правду, прежде чем она озвучила причину своей грусти. — Лекарство не подействовало, Алина. А оно ведь было такое дорогое. — Как не подействовало? — Как видишь, руки не сгибаются. Протянула она мне дрожащие пальцы. Суставы совсем разболелись. Я не хотела тебя беспокоить, но теперь даже тарелку не могу удержать. Бесполезная совсем у тебя мать. — Что ты такое говоришь? — заругалась я. — Зачем скрывала? А что бы ты сделала? Денег нет, мы не можем каждый раз покупать лекарства в надежде, что они помогут. Ну и страдать зачем, мам? Покачала я головой, а потом поднялась, чтобы самой приготовить завтрак, раз мама не может. Доставала нехитрые продукты, переставляла тарелки и чашки и думала о том, что мне делать. Я одна ответственна за всех. Мама со своей болезнью, как мой второй ребенок теперь. И могу ли я думать сейчас о гордости, когда большие деньги плывут мне в руки, взять и стать няней в доме богатого человека? Ведь не будь Саша отцом моего ребенка, я бы уже сейчас приступила к работе. Мам, давай я тебя к врачу запишу. Надо к доктору пойти, а не самолечением заниматься. Вот вечно ты упрямишься. Мягко упрекала я ее, пока она массировала и растирала свои пальцы, морщась от боли. «Вечно к врачу не загонишь. Да к ним, как попадешь, не выберешься потом. Будешь на одних таблетках жить. Но и без них никак, мам». Почти простонала я от ее упрямства. Вскоре в кухню прибежала Алина, топая маленькими ножками. «Кто тут проснулся?» Подхватила я ее на руки и прижала к себе крепко-крепко. Какая ты умница! Потерлась я носом, о ее маленький курносый нос и вдруг замерла, присмотревшись к дочке. Как же она была похожа на своего брата. Сейчас вспомнила его лицо и поняла, что действительно у них есть общие черты. Внутри все задрожало от волнения. Но предаваться этим мыслям я не могла. Надо было заботиться о семье. После завтрака позвонила в поликлинику и назначила маме приём у врача. К счастью, специалист принимал в первую половину дня, поэтому мы спокойно собрались, отвели Алину в детский сад и пошли в поликлинику. В очереди сидели не меньше часа. А когда настала пора маме заходить в кабинет, я поднялась за ней, решив сопроводить и вместе послушать слова специалиста. «Ты куда это, Алин?» Посмотрела она на меня удивленно. «Так хочу с тобой пойти в кабинет. А в туалет тоже со мной пойдешь? Крякнула она, осадив меня и борясь за свою независимость. «Подожди тут». Мама, как обычно, показала свой характер, и я, тихонько вздохнув, села её ждать, перебирая в голове вещи, которые нужно купить. В последнее время я только и думала о деньгах, способах их заработать и о том, что нужно купить. Надеюсь, назначенные маме лекарства будут не слишком дорогими, иначе наш бюджет треснет по швам». «Ну как?» — поднялась я с железного сиденья и пошла навстречу к маме, держащей в руках рецепт от врача. «Вот!» — сунула она мне в руки бумажку. «Новое лекарство врач назначил», — сказал что то слишком слабое и уже не действует. «Плохо», — подумала я, ведь знала, что так будет, а вслух сказала, «Тогда пойдем и купим». Вот еще, Не буду я его принимать. Мама уже просто не выдержала я ее упрямства и готовности терпеть боль и жертвовать собой. Сколько можно? Мы не можем себе это позволить. Я не отниму у ребенка праздник». Я смотрела твой список покупок на Новый год. Улечила она меня. И лекарств я там не видела. «Послушай, мама», — твердо проговорила я, вдруг поняв, что делать. Какая-то отчаянная решимость охватила меня в эту минуту. Я все устрою. Все у нас наладится. Денег хватит. Я беру это на себя. Мама как-то странно на меня посмотрела и пошла в гардероб. Я последовала за ней. Оделись молча и вышли на улицу. Судя по поджатым маминым губам, она размышляла о моих словах. Ее тяжелый взгляд заставил меня напрячься. «Ты же хочешь принять предложение Баженова, верно?» «Как ты догадалась?» Подивилась я ее проницательности. «Где еще такие деньги водятся, как не у этого хлыща?» — фыркнула она. «Но ты не вздумай, Алина, не соглашайся». Пожалеешь ведь? Мам, я думаю, у нас все получится. Она долго приводила свои аргументы по пути домой, но переубедить ей меня не удалось. Решение я приняла окончательно и бесповоротно. Взяла телефон и набрала номер Александра Баженова, который был указан на его визитке. Он вручил мне ее на выходе, а я взяла машинально и убрала в сумку. Не думала, что буду звонить по этому номеру. И вот вышло так, что переменила решение. — Слушаю, — раздался в трубке строгий голос. — Александр Николаевич, это Алина с собеседования. Мне потребовалось все самообладание, чтобы продолжить и коротко по-деловому закончить фразу. Я решила принять ваше предложение. Максим мне очень понравился. Замечательный ребенок. Я надеюсь, что у меня получится быть ему хорошей няней, и у нас не возникнет сложностей. Скажите, когда я смогу приступить?» «Алина, рад, что вы приняли мое предложение. Обрадуюсь сегодня Максима. А вы можете подъезжать завтра? Устроит вас?» Поинтересовался он вежливо, тоже держась в рамках. «Да, конечно. Тогда подъезжайте завтра к восьми на такси к моему дому. Отвезем Максима в садик вместе». Я представлю вас воспитателем. Это частный сад в трех минутах езды. Потом обсудите с Кларисой Вульфовной режим Максима и прочие детали. Она вам все объяснит. Затраты на такси я компенсирую. Готовы записать адрес? Да, конечно, кивнула я, хоть собеседник меня и не видел. Записала адрес и попрощалась. До свидания, Алина.